Глава двадцать вторая Солнце сегодня кажется слишком ярким. Оно бьет в окна сыроварни, слепит глаза, и от этого еще больше трясутся руки. Я перебираю формы с будущим сыром, но не вижу их. Я вижу только одно — суровые лица своих братьев, час назад молча вошедших во двор и попросивших вазира пройти с ними. Не приказали, попросили и от этой вежливости стало еще страшнее. Кто-то доложил, что вазир провожал меня домой после выставки в Краснодаре. Не просто провожал, он шел рядом, близко, защищая меня от толчии, и его рука иногда касалась моей спины. Для посторонних это ничего не значит. Для моих братьев целое послание, молчаливое, но понятное. Я остаюсь одна в прохладном подвале, а мои мысли там, на улице, где трое мужчин решают мою судьбу. Опять. Сердце ноет знакомой старой болью. Снова разговоры за закрытой дверью, опять недовольные мужские взгляды, взвешивающие, оценивающие. Ощущаю себя той девчонкой из детства, что дрожит от страха перед гневом отца и братьев. Только тогда я была виновата. А сейчас я просто хочу жить нормальной жизнью. Хочу, чтобы на меня смотрели не как на грешницу или вдову, а как на женщину, имеющую право на счастье. Подхожу к двери, прикладываю ладонь к прохладному дереву. Оттуда не доносится ни звука. Тишина пугает больше криков. Что они там делают? Унижают его? Проверяют на прочность? Вазир такой же гордый, как и они. Он не вынесет оскорблений, а они не простят ему дерзости. Я вспоминаю лицо Азамата. Братья не разговаривали с ним. Они действовали, молча и жестоко. Теперь они разговаривают. Это что-то значит? Или затишье перед бурей? Дверь внезапно открывается. Я отскакиваю, как обожженная. На пороге стоит средний брат Ахмед. Суровое лицо непроницаемо. — Света, иди сюда. Принеси нам чаю. Это не просьба, а приказ, но в его глазах нет гнева. Есть странная сосредоточенная серьезность. Я киваю на автомате, беру с полки большой поднос, ставлю на него чайник, пиалы, сладости. Руки дрожат, и пиалы звенят, выдавая мой страх. Выхожу во двор. Солнце обжигает кожу. Они сидят в тени Большого Ореха, все трое моих братьев и Вазир. Сидят на низких скамейках лицом друг к другу. Никто не смотрит на меня, все взгляды прикованы к Вазиру. Он сидит прямо, плечи расправлены, не напряженно, а достойно. На мужественном лице нет ни страха, ни заискивания. Он смотрит на моих братьев спокойно, открыто, как равный на равных. Я ставлю поднос на маленький столик между ними. Старший брат, Руслан, кивает мне, давая знак «разливать чай». Ритуал. Женская роль их сестры. Они не прогоняют меня. Я должна молча обслуживать их, пока они ведут свои мужские разговоры. Сегодня я благодарна за эту роль. Она позволяет остаться, быть рядом, слышать. Разливаю чай. Руки все еще дрожат. Несколько капель горячего чая падают на скатерть, оставляя темные пятна. Я чувствую, как краснею. «Успокойся, сестра!» Тихо говорит младший брат Батыр. «Никто никого не съест». Поднимаю на него глаза. Он улыбается мне, чуть заметно подмигивает. Его маленький знак поддержки, от которого становится чуть легче. Руслан берет свою пиалу, но не пьет. Он смотрит на Вазира. Ну что, Вазир, начинает он низким, весомым голосом. Мы видим, что ты хороший работник, руки у тебя золотые, и сыроварню нашу поднял. За это тебе спасибо. Не за что благодарить, отвечает Вазир. Его голос ровный, без тени подобострастия. Я делаю свою работу. Вы мне доверили дело, я его и веду. «Работа — это одно!» — вступает Ахмед. Он отпивает глоток чая и пристально смотрит на Вазира поверх пиалы. «А внимание к нашей сестре — это другое. Мы заметили, что твое внимание к Светлане выходит за рамки простой учтивости». Воздух натягивается, как струна. Я замираю с чайником в руках. Вазир не отводит взгляда. Он смотрит прямо на Ахмеда. Вы заметили правильно, мои намерения по отношению к Светлане самые серьезные. Какие именно? Глухо спрашивает Руслан. На нашей сестре уже один раз женились. Не самый удачный опыт, как ты знаешь. Мы не хотим повторения. Не могу понять, какой брак они имеют в виду. Наверное, первый — с Муратом. Второй они не считают действительным и сразу говорили об этом. Со стороны Азамата присутствовал лишь один свидетель, не два. Теперь понимаю, что это было хитрою ловкость с его стороны, но в итоге дает мне право аннулировать наш договор. Чувствую, как по спине бегут мурашки. Они говорят об этом. Прямо и открыто, не беспокоясь о моих чувствах. Вазир кладет руки на колени. Видно, как он собирается с мыслями, но в его глазах нет и тени сомнения. Я с первого дня, как увидел вашу сестру, понял, что это моя судьба. Говорит он, и его слова звучат так искренне, что у меня перехватывает дыхание. Я не искал этого, сердце само решило. Вижу, как напряженно света работает, как поднимает сыроварню одна, растит сына. Я вижу в ней силу, которую редко встретишь, и вижу грусть в ее глазах. Хочу, чтобы она стала счастливой. Он обводит взглядом всех троих братьев. «Я сирота. У меня нет за спиной ни большого рода, ни богатства. Все, что у меня есть, — это мои руки, мое сердце и мое имя. Оно чисто. Честь Светланы для меня дороже моей жизни. Я никогда не позволю никому причинить ей зло. Ни словом, ни взглядом». «Слава, это ветер!» — парирует Руслан но в его голосе уже нет прежней суровости, есть интерес. «Любой может наговорить сладких речей!» «Я не мастер сладких речей!» Вазир слегка улыбается. «Я мастер делать сыр, и я мастер держать слово. Я хочу жениться на Светлане, по всем нашим законам, с вашего благословения. Я хочу быть ей мужем и отцом ее сыну. Я буду защищать их, заботиться о них и любить их до конца своих дней. Это не пустое намерение, а клятва, которую я готов дать вам прямо сейчас. Тишина повисает снова, но теперь она иная. Не враждебная, а глубокая, раздумчивая. Братья переглядываются. Я вижу, как Батыр одобрительно кивает. Ахмед внимательно изучает лицо Вазира словно выискивая в нем фальш. Руслан отпивает чай, его взгляд устремлен куда-то вдаль, в горы. Ты понимаешь, что тебе придется столкнуться с недовольством? Наконец говорит Руслан. Твой дядя, мы слышали, он против. Вазир вздыхает, но его взгляд не меркнет. Мой дядя хороший человек. Он растил меня после смерти родителей. Я ему бесконечно благодарен. Но моя жизнь — это мой выбор. Я уже говорил с ним. Я сказал, что мое решение окончательное. Я уважаю его мнение, но сердцу не прикажешь. Если он не даст своего благословения, я буду жениться без него. Мне горько это говорить, но Светлана и ее сын — теперь моя семья, моя главная семья. Я не могу больше сдерживаться. Слезы катятся по щекам сами собой. Тихие, облегченные. Он говорит именно то, что должна слышать женщина, то, что я никогда не слышала от Азамата. Слова ответственности, слова выбора, слова о семье. Руслан смотрит на мои слезы, видит моё открытое беззащитное лицо. И что-то в его суровом выражении смягчается. «Сильный мужчина!» Тихо говорит он обращаясь больше к братьям, чем к Вазиру. Сильный не телом, а духом, который не боится брать ответственность и идти против течения ради своей женщины. Ахмед хмыкает, но в хмыканье слышится одобрение. Да, он упрямый, похлеще нашего Батыра, но смотрит прямо в глаза, не отводит взгляд. Это много значит. Батыр встает и подходит к Вазиру. Кладет ему руку на плечо. «Мы видим, что ты не пустозвон. Мы видим, как ты относишься к нашей сестре и как ты относишься к ее мальчику. Он тебя уже дядей-вазиром зовет?» Дети чувствуют фальш. Руслан тоже медленно поднимается. Он подходит ко мне, смотрит в глаза. «Братья слишком любят меня, чтобы поступить по-другому. Дают мне выбор». «Ты согласна, сестра?» «Ты хочешь этого брака?» «Я не могу вымолвить ни слова. Могу только кивнуть, сжав губы, чтобы не разрыдаться». Руслан поворачивается к Вазиру. «Хорошо, мы даем свое согласие. Но запомни, Джигит». Его голос снова становится твердым, как сталь. «Это не просто слова. Ты берешь на себя огромную ответственность. Если причинишь ей боль...» «Если хотя бы одна слеза упадет с ее глаз из-за тебя, мы найдем тебя, где бы ты ни был, и разговор у нас будет уже другой. Понятно?» Вазир встает. Он не тушуется перед угрозой, а принимает ее как должное, как часть договора. «Понятно. Даю слово, что ваша сестра и мальчик будут под самой надежной защитой». Моей любви и моей жизни хватит, чтобы сделать их счастливыми. Они стоят друг напротив друга. Мой брат, сейчас глава нашей семьи, и мужчина, который стал моим выбором. И в этом я вижу не проверку, не унижение, а диалог мужчин, диалог чести. Они передают меня, свою сестру, из своих сильных рук в его, не менее сильные и надежные руки. Братья видят в нем не бедного сироту, а равного, воина, который сможет защитить свою семью. Руслан протягивает руку, вазир крепко пожимает ее. Затем также жмут руки Ахмед и Батыр. Ритуал завершен. «Ладно, хватит серьезных лиц», — нарушает напряженность Батыр. «Давай, Света, налей нам еще чаю и достань тот сыр, что с орехами». Теперь мы почти родственники, надо отметить. Я смеюсь сквозь слезы, хватаю чайник и бегу на кухню. Мое сердце поет. Оно не просто бьется, а парит высоко-высоко, выше вершин наших гор. Я смотрю в окно на вечные мудрые горы. Они видели всю мою боль, все мои падения, и теперь они видят мое восхождение, мое спасение. Я возвращаюсь с подносом, уставленным угощениями. Вазир смотрит на меня, и в его глазах я вижу не страсть, не жалость, а тихую, спокойную, всепобеждающую любовь. И гордость. Гордость за то, что он выстоял. Что получил меня честно с боем, заслужив уважение моих братьев. И я понимаю, что это и есть настоящая любовь. Та, которую не нужно прятать, о которой можно громко кричать. Чувство, что выдерживают любые проверки, даже проверку братьев.